Глава тридцать восьмая. Кэт! Коул кашля выбегает из-за душевых. Пошли, остальные уже там. Нам надо идти. Скоро здесь будет ещё больше солдат. Он останавливается и переступает с ноги на ногу. Кэт, с тобой всё в порядке. Я качаю головой, но не могу отвести взгляды от тоннеля, в котором только что скрылся грузовик Дакса. Увёзший моего брата. Они забрали Ли, шепчу я. Я не смогла им помешать. Дзюнь Бэй с ума внутри меня от горя и ярости. Её мысли такие ясные, такие цельные и отчётливые, словно она стоит рядом и разговаривает со мной. Но у неё есть доступ к моей панели. К нашей панели. Она взломала беспилотники, благодаря которым нам удалось пробраться в город. Так почему она не остановила Дакса и не помешала ему увезти Ли? Уверена, у неё бы это получилось. «Кто его забрал?» — вскрикивает Коул. Я падаю на колени, на твёрдый каменный пол, и принимаюсь копаться в пыли и перьях, чтобы отыскать предмет, который мне бросил Дакс. Пальцы скользят по плоскому чёрному диску размером с монету. Чип памяти. Стоит мне коснуться его, как перед глазами всплывают учётные данные Дакса для входа на серверы Картекса. Его забрал Дакс. Схватив чип и повернувшись коулу говорю я. А ещё Мато. Теперь у Бринка есть все, кто его интересует. И ничто теперь не помешает ему запустить косу. «Ему ещё нужна Регина», — возражает Коул. «Она для него важнее, чем Мато и, возможно, даже Ли. У нас ещё есть в запасе время. Ты сказала, что можешь остановить это». Я всё отчётливее чувствую Дзюньбэй. А ещё её ярость и решимость. Поэтому сжимаю чип в здоровой руке и встаю. «Да, могу», — подтверждаю я. «Давай покончим с этим». Мы бежим мимо завалов в разрушенный душ к одному из лифтов с остальной решёткой. Позади нас ревёт двигатель. а затем раздается хруст камней под чьими-то ногами. Коул стреляет в очередную группу солдат, появившихся в пещере. Стальные двери лифта закрываются, принимая на себя ответный огонь, и я прислоняюсь к стальной клетке, когда мы начинаем спуск в бункер. Коул осматривает меня, а затем себя, остекленевшим взглядом, скорее всего, проверяя на сна пулевые ранения. Перекинув винтовку через плечо, он принимается расхаживать по кабине. «Внизу еще более яростное сражение», — говорит он. Она сообщила, что они добрались до Атриума. Генхаки скрылись в подвальных этажах, и большая часть солдат бросится за нами. Но кто-то останется на своих позициях. Куда нам нужно попасть? «В лабораторию Регины», — отвечаю я. «В нее можно попасть из парка по лестнице, которая тянется по стене Атриума». Коул кивает. «Я прикрою тебя, но не уверен, что он нас не разделит Если это случится, то не пытайся вернуться за мной». Лучший способ помочь всем, кто остался умирать на поверхности, это остановить атаку. Я киваю и обхватываю себя руками. Двери лифта открываются, и мы оказываемся в бетонном коридоре с множеством дверей, ведущих в недостроенные квартиры. Анна и Агнес стоят неподалеку. «Как раз вовремя», — говорит Анна, а затем переводит взгляд с меня на Коула. «А где Ли?» «Они забрали его», — отвечает Коул. «Но он жив». «Черт возьми!» — возмущается Анна. Нам следовало взорвать тоннель, как только мы по нему проехали. Засранцы. Ладно, давайте остановим их. Ты в порядке, рысь? Спрашивает Агнес, когда мы несёмся по извилистым коридорам. Я качаю головой и прижимаю руку к ране на груди. Она зажила, но моя панель работает на износ, к тому же я устала, и всё тело болит. Не совсем. Она тянется к моей руке и сжимает её. Мы справимся, рысь. Вот увидишь. Мы добираемся до вестибюля, ведущего в атриум, который покрыт травой насыщенного синего цвета. Большая часть деревьев обуглилась и дымится, чёрные полосы тянутся по бетонным стенам, а некоторые квартиры превратились в руины. В траве виднеются воронки, которые обычно оставляют гранаты, а воздух загустел от дыма и наполнен свистом пуль. «В атриуме полно солдат», — говорит Анна. «В квартирах на верхних этажах спрятались снайперы. Как только мы попытаемся добраться до лаборатории, то окажемся у них как на ладони». «Надеюсь, там будет хоть какое-то укрытие». «Это самоубийство», — говорит Коул. «Нужно как-то пробраться туда через коридоры». «Здесь чертов лабиринт», — возражает Анна. «А у меня даже нет от него карты». «Кто говорил, что здесь солдат меньше, чем снаружи?» «Дайте мне минутку», — говорю я, загружая интерфейс манжеты и отправляя импульс в атриум. «Думаю, я смогу найти, где прячутся солдаты». Я поднимаю голову, и светящиеся линии всплывают у меня перед глазами, вырисовывая внутреннюю часть бункера. Я вижу пустое пространство парка и яркий свет на дальней стороне. Это подсвечивается терминал в лаборатории Регины. Я увеличиваю разрешение картинки, и тут же всплывают яркие пятнышки света, панели солдат. Вокруг атриума вспыхивают генкиты и различная техника. Вырисовывается цилиндр который тянется к темному небу. Но и в вышине не совсем темно. Над бункером вырисовываются светящиеся дуги, которые то и дело устремляются в бункер. Если манжета подсветила эти точки, то значит, в них есть беспроводные сигналы. Но что они делают в голубях? Что за чертовщина? Глядя на стаю, выдыхаю я. Вот что меня смутило, когда я пыталась уничтожить бомбардировщики. Я посылаю в манжету команду начать сканирование, пока рассматриваю их черные крылья со светящимися перьями, их острые щелкающие клювы. Перед глазами вспыхивают данные сигнала манжеты. В них есть что-то маленькое, мерцающее, и передающая закодированный сигнал. Я перевожу взгляд на одну из птиц и вглядываюсь в неё. С губ срывается удивлённый вздох. Это панели. В голубей вживлены миниатюрные панели. Они напоминают светодиоды, которые я видела под кожей Регины. А значит, это её разработка. Но невозможно вживить панели в миллионы голубей. Должно быть, они появились в птицах с момента вылупления. Закодированы в их ДНК и передаются потомству. а их светодиоды замаскированы светящимися перьями. Их сигналы настолько слабы, что едва заметны на фоне других в энтропии, но при этом достаточно сильны, чтобы я могла за них зацепиться. Перед глазами разрастается код. На их панели простейшая операционная система, в которой работает лишь навигационный модуль, связанный с нервной системой птиц. Его можно закодировать и направить птиц в любое место. Регина рассказывала, что птицы прилетают в энтропию раз в год, Мне казалось, это заложено в их ДНК, но, похоже, это контролируется панелями. А значит, я тоже могу их контролировать. Сделав медленный вдох, я вчитываюсь в сигналы запуска и элементы управления алгоритма, а затем изменяю настройки манжеты, чтобы подстроиться под них. «Что ты делаешь, рысь?» — спрашивает Агнес. Я моргаю и разрываю версианс Перед глазами всё ещё отражаются полосы света, пронизывающие атриум. Я не уверена, что всё сработает, но постарайтесь не сильно пугаться, ладно? Коул берет меня за руку. «А что должно сработать?» «Черт возьми!» Повернувшись к атриуму, выдыхает Анна. В воздухе нарастает гул, эхом отражающийся от стен атриума. Крики птиц становятся все громче и вскоре кажутся оглушительными. Кобальтово-черные дуги расцветают над парком. Голуби пикируют в атриум до самой травы, и их так много, что воздух чернеет. «Сработало!» — вскрикивает Анна, сжимая в руках ружье. «Идем!» Коул сжимает мою руку, а его мышцы напрягаются, когда мы выбегаем из вестибюля в парк. В нём словно начался ураган. Птицы кружат и проносятся мимо. Их перья касаются кожи, а клювы щёлкают у самых ушей, цепляясь за волосы. Я вскидываю руку и прижимаю предплечье к колбу, отчаянно пытаясь разглядеть хоть что-то сквозь стаю. Но она невероятно плотная. Агнес хватает меня за футболку, но мы замедляемся и теряемся в какафонии стаи. Их слишком много. Нам совершенно ничего не видно. Но нам это и не нужно. Я зажмуриваюсь и снова вызываю интерфейс манжеты. Мир погружается во тьму. А затем перед глазами вспыхивают безумные вихри светящихся полос от голубей. Однако их сигналы слабы. И я вижу за ними яркий луч главного терминала связи в лаборатории Регины. «Сюда!» — кричу я, но мой голос почти не слышен. Закрыв глаза, я беру Коула за руку, а затем сжимаю запястье Агнес и бросаюсь вперёд. Осколки хрустят под ногами. Кол дёргается, а его мышцы напрягаются, когда он тянется, чтобы обхватить Анну за талию и втащить в наш круг. Я вижу, как их панели светятся в темноте за спиной и как мерцает оружие в их руках. Мы то бежим, то еле идём, пробираясь сквозь стаю на другую сторону парка, к лестнице, которая ведёт в лабораторию Регины. Там тоже летают голуби, но их там намного меньше, и мне удаётся оглядеться по сторонам. На побледневшем лице Агнес выступила кровь, И я медленно осознаю, что мне тоже больно. Руки и грудь усыпаны порезами и царапинами от острых, как бритва клювов голубей. Но уж лучше получить эти крошечные ранки, чем пулю от снайпера. Позади нас раздаётся грохот, а затем град выстрелов. Может, это взорвался один из голубей, а может, граната солдат Картекса. Птицы разлетаются в стороны, и их крики перерастают в рёв, который оглушает звуковой модуль. Позади нас в стену врезаются пули, откалывая маленькие кусочки бетона. беги Кричит Коул и толкает меня вверх по лестнице. Мы добираемся до двери в лабораторию, и он опускается на корточки у стены. Его кожа покрыта царапинами, а волосы залиты кровью. «Анна, уведи их внутрь!» Ещё больше выстрелов разносится эхом по атриуму, перекрывая рёв стаи. За нами бегут солдаты. Я оглядываюсь на дверь в лабораторию Регины. Рядом со сканером стоит Агнес. Загорается зелёный светодиод, и дверь открывается. Не знаю, как Агнес удалось её открыть, но главное, что она это сделала. Потому что солдаты будут здесь через несколько секунд. Нам нужно оказаться за стальными дверьми и закрыть их. Но Коул отталкивает меня. «Иди!» — кричит он прижимает винтовку к плечу. «Я задержу их!» «Я не оставлю тебя!» Солдаты заворачивают на лестничную площадку внизу и оказываются у подножия лестницы. Коул вскидывает винтовку и обстреливает их, заставляя вернуться в укрытие. «Анна, забери ее!» — кричит он, отправляя еще одну очередь пуль. «Нет!» — возражаю я. «Мы спрячемся внутри! Я не оставлю тебя здесь!» Перед глазами высвечиваются панели солдат на лестнице внизу. Они готовятся атаковать вновь. Кол качает головой. «Мы не можем так рисковать. Ты должна закончить миссию. Останови запуск протокола Всемирного потопа. Сейчас только это имеет значение». Чувствуя, как колотится сердце, я оглядываюсь по сторонам и тянусь к Дзюньбэй. Косе. и всему, что поможет затащить Коула внутрь. Но всё, что я вижу, — это стена из птиц и Коул, сидящий на корточках на верхней ступени лестницы. Уверена, Дзюнь Бэй бы могла справиться с солдатами, могла бы найти способ затащить его внутрь, а затем охранять дверь, чтобы это не пришлось делать ему. Я изо всех сил стараюсь добраться до неё, пытаюсь найти способ передать ей контроль над телом, позволить ей одержать надо мной верх. Но всё равно не успеваю. Солдат бросает нам под ноги дымовую шашку. и белый едкий дым заполняет воздух. Я кашляю и пополам. Рычаг кол поворачивается ко мне, обхватывает меня одной рукой за талию и тащит к двери. Я продолжаю тянуться к Дзюньбэй, снова и снова врезаясь в стену между нами. По телу проносится вспышка, прожигая внутренности. «Анна!» — кричит он. «Подожди!» — молю я. «Я могу их остановить!» Но вокруг моей талии уже скользят руки Анны, и она затаскивает меня внутрь. А затем Агнес. Захлопывает дверь.